Из запада на восток, от разъезда Буранлы Буранной, до родового найманского кладбища Анабиит было по меньшей мере километров тридцать в сторону от железной дороги, и то при условии, если путь держать напрямик, но угад по сарозекам. Если же не рисковать, чтобы не заплутаться случаем в степи, то лучше ехать обычной колеей, что все время сопутствует железной дороге.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 покоилась на станционном погосте в Кумбеле. Умерла в тамошней больнице несколько лет назад, но ну и решили тогда на станции и схоронить. Везти покойницу в Буранной-Буранной не было смысла, а Кумбель — самая большая станция в сары озеках. К тому же дочь Айзада проживает там, да зять, пусть и путевый, выпивающий, но все же свой человек. За могилкой, мол, присматривать будут, но когда жив был Казангаб, он сам решал, как ему поступить.